А работники эксплуатационных служб – смесари, электрики, контролеры, обходчики, в большинстве своем – потомственные коммунальщики столицы или работавшие в прошлом на московских заводах, фабриках. Но среди работников газового хозяйства есть и такие, кто отбывал в разные годы н а к а з а н и я за хищение, за хулиганство. Их, правда, было немного. Этот контингент оперативные работники проверяли особенно тщательно. Слесарь одной из контор аварийной службы «Мосгаза» Павел Б. в прошлом имел судимость за грабеж и воровство. В день убийства дважды был на Азовской по собственной инициативе. Поручений бригадира не имел. Посещение этого района графиком не предусматривалось. И внешне был как будто схож с разыскиваемым лицом. Но подозрения в его адрес вскоре отпали. Да, он действительно два раза приходил на Азовскую. Но по делу сугубо личному. Попал в поле зрения. и плановый работник Гео Треста Борис Ка. Именно в этот день, почти до вечера, он тоже находился на Азовской. к вначале отрицал свое пребывание в этом микрорайоне. Но когда несколько граждан подтвердили, что видели его, и отпираться стало бесполезно, Ка сказал, «Да, был на этой улице». Накануне вечером сидел у приятеля в гостях. И, понимаете, оставил у него папку с планом одного геоучастка, а план, как назло, начальству понадобился. А чего же целый день там о к о л а ч и в а т ь Взяли бы папку, да и на работу. Капа тупился. Да, понимаете, забыл адрес... домов т о в о н сколько настроили и все как близнецы н у квартиру запомнил 17 -е. а дом то ли 5 то ли 7 то ли 9 вот и ходил беседа с приятелем наличие папки с геопланом подтвердили алиби гражданина к тем временем наружная служба милиции проверяла весь жилой массив Близлежащие к Азовской улице рынки, магазины, гостиницы. Во всех приемных пунктах химчистки города исследовалась поступавшая туда одежда. Но ничего подозрительного обнаружить не удалось. Не спал начальник Мура Волков. Не спали Корнеев и Агапов, как и вся их оперативная группа, Работники смежных с Муром служб, о т д е л е н и й милиции, участковые. Казалось, сделано все, чтобы преступник был задержан сразу, как только появится на московских улицах. Но прошло уже три дня, а человек, совершивший преступление в квартире Соловьевых, был на свободе. к а ж н е е в докладывал начальнику Мура Волкову. Судя по тому, что в квартире все перерыто, разбросано, преступник искал деньги или ценности. И мальчик, скорее всего, погиб как возможный свидетель. Известно, что н е больших денег, ни ц е н н о с т е й грабитель не нашел. А раз он пошел на убийство, то, видимо, деньги ему нужны были по зарезкам. И не случайно, что он попытается достать их в другом месте и любым путем. Надо усилить наблюдение за новыми микрорайонами. Если преступник проявит себя, то именно там. Народ только съезжается, друг друга еще не знают. Напрашивается и еще соображение. Преступник не москвич. Почему я так думаю? п е р тем, как совершить преступление, он показался нескольким лицам, значит, не боялся, что его потом опознают. Следовательно, долго оставаться в столице не намерен. И еще одна деталь.